23, 1 ноября 1854 года Стамбул, дворец долма Бахча, Султан Абдул Меджид I. О, Аллах, за что ты так наказываешь, Османов? Похоже, что нашей Великой Империи приходит конец. Я бросил на стол донесения полученные из Эдюрне. Сильная крепость, сотнями пушек, большим гарнизоном и запасом пороха и продовольствия, достаточным для того, чтобы выдержать длительную осаду, была сдана русским без единого выстрела. Это ужасно. Противник теперь может свободно двигаться к Стамбулу. Ведь в моем распоряжении нет войск, способных его остановить. А вскоре примчался гонец из Кешана и его, и Узун-Капирю наши войска точно так же оставили, позорно отступив к Селанику. Теперь наши европейские вилаеты отрезаны от Константинополя и Малой Азии, и ничем не помочь не смогут. Мне посоветовали отправить против наступающих русских части, расквартированные в столице. Но кто тогда будет охранять порядок в Стамбуле. Ведь после падения Силистри из города началось бегство тех, кто хотел спастись от превратности войны, забравшись подальше от театра боевых действий. Сначала побежали те, у кого были деньги. Потом люди победнее. Тоненький ручеек беженцев превратился в полноводную реку. А дальше началось то, что обычно происходит в городе, к которому вот-вот подают неприятель. Стамбульская чернь, контрабандисты, торговцы живым товаром, воры принялись грабить брошенные беглецами дома. Их охраняли немногочисленные слуги, которые отнюдь не горели желанием погибнуть, защищая имущество своих хозяев. Те же, кто пытался это сделать, грабители безжалостно убивали. Скоро начались погромы в кварталах, где проживали иноземцы. Там происходили настоящие сражения. Обитатели иностранных колоний отчаянно сопротивлялись, зная, что погромщики им не дадут пощады. Только усиленные военные патрули могли удержать черни от всеобщего мятежа, поэтому выводить войска из Стамбула и отправлять их навстречу русским было смертельно опасно. Те же части, которые воевали против русских, были полностью деморализованы. Водерны эти трусы показали себя во всей красе. Они не желали сражаться и разбегались по своим домам, словно зайцы. А союзники, эти дети шайтана, после того, как русские вышибли их из Крыма, теперь пытаются побыстрее выбраться из войны и примириться с императором Николаем. Французы, как это у них принято, свергли своего законного повелителя и выбрали другого. А тот сразу же заявил, что война с русскими закончилась, и приказал своим войскам больше не участвовать в боевых действиях. Британцы же, фактически бросившие своих союзников на произвол судьбы, тоже, похоже, начали искать контакты с русскими, чтобы закончить эту войну, приносящую им одни потери и убытки и оставить османов одних лицом к лицу с грозным врагом. Будь проклят, Каннинг! Из-за него мы оказались втянутыми в эту ужасную войну. Он ненавидел царя Николая за то, что тот в грубой форме отказался принять сына лондонского торгаша у себя в Петербурге в качестве британского посла. Этот Каннинг сумел убедить меня в том, что Россия слаба, что у нее нет и не будет союзников, а вся Европа ополчится против русского императора, если тот решится начать войну. По так все и было. Сначала, конечно, русские уничтожили мой флот в Синопе, а их армия заняла Дунайское княжество. Но вступившие в войну французы и британцы заставили русских отступить. В оказался Севастополь, главная база флота московитов в Крыму, А потом началось такое. То, что мне рассказывали про разгром экспедиционного корпуса наших союзников, было похоже на сказки, которые рассказывали мне няньки в гореме отца. Летающие по небу железные стрекозы, изрыгающие огонь и смерть. Корабли без парусов, способные перемещаться по морю с огромной скоростью. Пушки, стреляющие с огромного расстояния, И с удивительной точностью. Русские сожгли лагеря англичан и французов под Севастополем и уничтожили их многопушечные паровые корабли. Уцелевшие британские суда трусливо бежали, бросив на произвол судьбы своих союзников. А армия русских, форсировав Дунай, подобно гигантскому селевому потоку, двинулась на юг, сметая все на своем пути» надо срочно спасать то, что еще можно спасти. Государство Осмаров может в любой момент рухнуть, подобно огромному дереву, подточенному червями. Оно просто не выдержит поражения. Русских ни в коем случае нельзя допускать на берега Босфора. А для этого нужно отправить командующему войсками императора Николая с предложением заключить хотя бы перемирие. И чем быстрее я это сделаю, тем лучше. Промедление смерти подобно. Приняв, наконец, это решение, я вздохнул с облегчением. Мне вдруг вспомнилось, как вскоре после смерти моего отца, султана Махмуда II, мятежный египетский паша Мухаммед Али разбил армию османов при конье. И этому проклятому сыну греха нужно было совершить лишь несколько переходов для того, чтобы занять Стамбул. Мне ничего не оставалось, как обратиться за помощью к императору Николаю, с которым за несколько лет до этого воевал мой отец. Я вспомнил нашу пословицу «Кто падает в море для спасения, хватается из-за змею». Попросив русской помощи, я ее получил. В Асфору русский флот, а неподалеку от Стамбула высадился русский десантный корпус генерала Муравьева. Мухаммед Али не решился начать войну с царем Николаем и остановил наступление на Стамбул. Я подписался с русским падишахом договор, который был выгоден и для них, и для нас. Почему бы мне снова не обратиться к Николаю, воззвав к его мудрости и миролюбию? Ведь ему тоже невыгодно, чтобы империя османов развалилась на части. Несколько мелких государств на границах Московии, которые неминуемо станут вассалами британцев и французов, это то, что меньше всего надо русскому царю. Понятно, что в качестве платы за мир нам придется пожертвовать частью своей территории. Но лучше потерять палец, чем голову. Я тяжело вздохнул. «Мой отец, да он с миром в раю, пятнадцать лет назад начал реформы, желая превратить Османскую империю в могучее цивилизованное государство. После его смерти я продолжил его дело, но для строительства заводов, железных дорог и создания новой армии и флота нужны были деньги, причем немалые. Войны истощили мою казну». Если по мирному договору нам придется выплатить контрибуцию, то Османская империя окажется банкротом. Так что, хочется нам или нет, нам придется рассчитываться с победителем нашими владениями. Думаю, что царь Николай проявит милосердие и не запросит слишком многого. Главное — сохранить наше государство». Со временем, окрепнув после всех этих потрясений, мы сможем вернуть, если не все, то хотя бы часть из того, что сейчас потеряем. Я присел за инкрустированный перламутром письменный столик, взял лист бумаги и начал писать письмо, обращенное к главнокомандующему русскими войсками с просьбой остановить кровопролитие и начать мирные переговоры. Заодно я прикидывал — Кого мне лучше послать на переговоры к русским? Великого визиря Мехмед Эмине Пашу, я решил оставить в Стамбуле. Он умный, хитрый человек, и желательно было, чтобы он все это сложное время находился рядом со мной. А как насчет Мустафы Ршит Паши? Он уже трижды был великим визирем, послом Британии и Франции, хорошо знал Европу. «Возможно, используя свой опыт, он сможет смягчить условия прекращения боевых действий и заодно узнать то, что нам пока неизвестно. Значит, так тому и быть. Я приказал вызвать к себе Мустафу решит пашу и Мехмед-Эмине-Пашу, чтобы донести до них мое решение».